Глава тридцать первая. «Чего ты так испугалась? Всего ты уберёшься у него дома. Я даже боюсь представить, что творится в квартире моего сына с его врождённой нелюбовью к порядку». «Сегодня?» «Как я и сказала. С тобой всё хорошо. Ты какая-то растерянная». «Простите, ирит лимоновна просто жара на меня так действует. Со мной всё хорошо». «Да, в этом году лето знойное», – посмотрела в окно. «Ладно, девушки, приступайте к работе». И только дверь за хозяйкой закрылась, как Стеша развернулась к подруге. «Сама судьба даёт тебе шанс, Арин», прямо намекает. «Какая ещё судьба? Марк спит и видит, как меня в койку затащить. И вся эта авантюра с уборкой лишь для отвода родительских глаз. Он же не может сказать «Мама, я хочу переспать с вашей горничной. Дайте мне её на пару часов». Ну и переспи уже с ним. Зато увидишь, какой эффект будет, когда Кронов почует на тебе его запах. Блин, ты прямо демон-искуситель, честное слово. Поверь мне, ничего с тобой не случится. И смотреть на тебя, как нападшую женщину, не начнут. Просто дай дракону то, что он хочет. А ничего, что у него помолвка на носу. А если Ирит узнает? Во-первых, вряд ли кто-то узнает. Во-вторых, даже если и так, то здесь нас не воспринимают как серьёзную угрозу. «Люди для драконов – временное развлечение, особенно до свадьбы». «То есть, когда он женится, то по-хорошему должен отстать от меня, верно?» «По идее, да. Но ты и сама видишь, для многих узы брака не помеха. Мой пример нагляднее некуда». «Он, кстати, так и не звонил больше». «Даже не писал», – грустно усмехнулась. «Говорю же, мы временное развлечение». «Как всё это отвратительно», – плюхнулась на диван и закрыла лицо руками. «А ты не думай об этом. Лучше думай о сыне, о матери, об их благополучии». После девушки переоделись и разбрелись кто куда. Арина отправилась на мансардный этаж, где ей предстояла битва с пылью на книжных полках. Увы, время за работой пролетело незаметно. И когда она закончила, часы уже перевалили за полдень. Неужели сегодня всё случится? «Но каков Марк негодяй, у него свадьба скоро, а он...» «Вот ты где!» раздалось за спиной, отчего Арина вздрогнула и едва не выронила из рук стопку книг. «Здравствуйте, Марк Берганович», – ответила, не оборачиваясь. «Матушка тебе уже сказала?» «Да, я в курсе, только не пойму, зачем вам всё это нужно? Как же невеста?» Всё-таки развернулась. Марк стоял в паре метров от неё, выглядел каким-то не слишком довольным. «А при чем здесь моя невеста?» – засунул руки в карманы. М «Да, видимо, ни при чем. «Похотливый самец, не более, избалованный мажор. Ох, и натерпится с ним будущая жена. А Стеша ещё говорит о бесчестности Кронова. Да эти ящеры оба стоят друг друга». «Идём, Марина, нам пора ехать». Марк устал ждать, устал мечтать о ней. Хотелось как можно скорее привезти девчонку домой и просто осознать, что вот она, перед ним. И никто не зайдёт, никто им не помешает». «Так понимаю, переодеваться мне не обязательно? Я ведь еду убираться?» «Лучше переоденься, но форму можешь взять с собой». Бедняжка чувствовала себя ужасно. Всё происходящее было против её души, против принципов. Да и перспективы подобных отношений не сулили ничего хорошего. Однако Арина всё же переоделась, уложила в рюкзак форму и вышла к Марку. «Я готова».